Милун обернулся и увидел молодого полисмена. Мне не нужно. Все должны ехать в больницу, сэр. Это для вашего же блага. Мне нужны мои чемоданы, запродисставал ключник. Вы вернётесь за ними позже, сэр. Они не пропадут. Не отсейчас. Господи, вмешался кто-то другой. Дайте ему чемодан, если он не может без них обойтись. Все, кто были в ливне, должны пройти к каретам скорой помощи. Молодой полисмен подхватил чемоданы.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 По сравнению с великолепными пятнами сию тысячами она была довольно скромной, но все же заслуживала внимания. Миун поставил машину как можно ближе к своему котержу и внес чемоданы, привезенные из Сент-Грегори в комнату. Он перепаковал их, оказалось, что две шубы, серебряный поднос и вазы не влезают. Можно было попробовать перепаковать заново. Миун знал, что это надо сделать.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 Подъезжая к перекрестку Канал-стрит и Сити-парка-веню к последнему этапу перед въездом на автостраду, Милл заметил, что светофор не действует, вместо него движением управлял полицейский. А в несколько метров от перекрестка Литтни почувствовал, как у него спустилась шина. Николас Эклэнси из отдела регулирования движения Нью-Орлеанской полиции. Разъеремный сержант называл как-то безмозглым, как домкрат. Эпидер был верный, несмотря на долгую службу в полиции, настолько долгую, что его можно было причислить к ветеранам, Кренци ни разу не повытили в чине. Его кандидатура даже ни разу не выставлялась на повышение. Служба его была безславной. Среди нескольких задержаний, которые ему довелось произвести, не было ни одного серьезного. Из нарушителей, которых преследовал Клэнси, не был задержен ни один. Однажды при усмирении уличной драки Клэнси было велено надеть наручники на задержанного другим офицером.